Почему вы скрыли от полиции тот факт, что вашу мать убила Мередит Роман? Почему солгали? Даже не знаю. Я ещё не пришёл к окончательному выводу. Возможно, это как-то связано с тем, что она написала в своём прощальном письме и что потом с собой сделала. Как бы это сказать попонятнее. Вероятно, я тогда подумал, что с неё хватит и решил спустить это дело на тормозах, что ли. Карменхиноевски в누ла в знак того, что понимает мотивацию его поступка. Это было тем более удивительно, что сам Боск не смог бы со всей уверенностью сказать, почему это сделал. Думаю, вы приняли правильное решение, Гари. Вы и вправду так думаете? Сомневаюсь, что кто-то, кроме вас, назовёт это правильным решением. Я смотрю на это не с точки зрения уголовного законодательства или процессуального права, а с общей человеческой гуманистический, если хотите. И с этой позиции вы поступили правильно. Хотя бы в отношении самого себя. Я полагаю, у вас есть ощущение, что вы поступили правильно. Как вам сказать? Всё-таки вы, доктор, были правы. Я насчёт чего? Насчёт того, какие чувства я буду испытывать, когда узнаю, кто это сделал. Вы тогда предупредили меня? сказали, что это принесёт мне больше вреда, чем пользы. И это ещё слабо сказано. Моя миссия, доктор, оказалась одним сплошным разочарованием и причинила мне много душевной боли. Что ж, коли мои мрачные пророчества сбылись, то прошу меня извинить. Но как я уже говорила во время нашего последнего сеанса, смерть всех этих людей Извините, что перебиваю вас, доктор. Но сейчас я говорю не об этом, я имею в виду кое-что другое. Теперь, по крайней мере, я точно знаю, что мать приложила все силы, чтобы вытащить меня из приюта. Помните, я рассказывал вам, что она твёрдо мне это обещала, когда приехала навестить за несколько месяцев до смерти. Не знаю, любила ли она Конклина, но встречаясь с ним, всегда думала обо мне. Она должна была меня выручить, и Конклин как ни крути, являлся средством для осуществления этой миссии. Так что в конечном счёте истинным виновником её преждевременной смерти был я. Очень прошу вас, Гари, не внушайте себе эту мысль. Это просто смешно, воскликнул доктор Хиноис. Она всерьёз на него рассердилась и Боско это почувствовал. Если вы и впредь будете опираться на подобную логику, продолжал Хиноис, то неизбежно придёте к выводу, что причиной её насильственной смерти Стал сам факт вашего появления на свет. Надеюсь, вы понимаете, что такого рода утверждение звучит глупо. Не так уж всё это и глупо. А я считаю, что ценность подобных заявлений весьма сомнительна. Это вполне в духе ваших рассуждений о том, что люди не желают брать на себя ответственность за те или иные события. Обратной стороной этих рассуждений является ваше подспудное требование к людям брать на себя максимум ответственности. И такие люди, которые перегружают себя ответственностью, иными словами, берут на себя слишком много, существуют. И я опасаюсь, что вы становитесь одним из них. Бросьте, Гари. Говорю вам, бросьте. Пусть ответственность за то, что случилось, разделит с вами и другие люди, даже если они и умерли. Смерть не снимает с них вины, как вам может быть представляется. Босха поразила звучавшая в её голосе убеждённость в правоте своих слов. И он несколько присмирел. Некоторое время он просто молча смотрел на неё. Кроме того, он считал, что этот эмоциональный всплеск с её стороны является вполне законным предлогом, чтобы сделать небольшой перерыв в ходе сеанса. Как бы то ни было, дискуссия о его вине и степени ответственности завершилась. Доктор Хиноев глубоко вздохнула и перевела разговор на другую тему. Извините, что позволила себе повысить голос. Ничего страшного. Какие-нибудь новости из управления есть? Пока никаких. Лично я ожидаю реакции Ирвинга. Реакции Ирвинга? Что вы имеете в виду? Ну, он ни слова не сказал репортёру о моей причастности к смерти Паунса. Так что в газеты это не попало. Но теперь его ход. Он или отдаст меня на растерзание ОВР, Если ему даст убедить руководство, что я несу персональную ответственность за смерть Паунса, или вообще сделать вид, что ничего этого не было. Второй вариант представляется мне более предпочтительным. Это почему же? А потому что чиновники из пула не имеют привычки выносить соры из конторы, демонстрировать, так сказать, наше грязное бельё. Понимаете, на что я намекаю? Дело это получило большую общественную огласку. И если они что-нибудь мне сделают, то это скорее всего выплывет наружу, в результате чего департамент будет выглядеть не лучшим образом. Ирвинг же считает себя хранителем имиджа управления, так что его желание расправиться со мной скорее всего будет принесено в жертву этой важнейшей для него задаче. Кроме того, он сможет таким образом держать меня на крючке, вернее, считает, что сможет Складывается такое впечатление, что вы насквозь видите и Ирвинга, и всё руководство нашего управления. И какие у вас основания для подобного вывода? А вот какие. Сегодня утром Ирвинг позвонил мне и потребовал ускорить написание позитивного рапорта относительно вашей персоны. Он так и сказал, что ему нужен позитивный рапорт на мой счёт, чтобы вернуть на прежнее место службы. Да, так и сказал. А вы сами-то что об этом думаете? Как по-вашему, вы к этому готовы? Воск задумался, но ответить так и не смог. "Он это раньше делал? Позволял себе давать вам указания, а о характере ваших рапортов спросил он. Нет. Он это сделал в первый раз, и меня это беспокоит", ответила доктор Хиноис. "Если мне, начиная с этого дня, придётся составлять рапорты в нужном ему ключе?" То мои позиции как независимого психолога в этом учреждении будут подорваны. Хотя, может, я не хотела бы, чтобы наши с вами сеансы были прерваны посередине. Ну, а если бы он не дал вам указаний насчёт рапорта по моему поводу, каким был бы ваш ответ? Положительным или отрицательным? Прежде чем ответить, она несколько секунд задумчиво постукивала по столу кончиком карандаша. Думаю, вы могли бы вернуться на прежнее место службы. Но не сегодня и не завтра, прежде мы должны закончить программу. В таком случае отложите написание рапорта на некоторое время. Как однако изменились ваши взгляды? Всего неделю назад вы только и говорили, что о скорейшем возвращении к работе. Как вы совершенно верно заметили, это было неделю назад. Когда он говорил это, в его голосе слышалась неподдельная горечь. Прекратите заниматься самобичеванием, строго сказал доктор Хиноис. Прошлое подобно дубинке, и чем чаще вы возвращаетесь к нему мыслями, укоряя себя, тем сильнее становятся травмы, которые вы себе наносите. На мой взгляд, вы явно с этим переборщили. Лично мне вы кажетесь очень хорошим и добрым человеком. Так что не позволяйте мрачным мыслям разрушать то лучшее, что у вас есть. Бос кивнул в знак того, что понимает её и принимает её слова к сведению, но в следующий момент совершенно про них забыл. Последние 2 дня я много и напряжённо размышлял. И о чём же? обо всём на свете. Ну и как, вы уже пришли к какому-то решению? Почти. Я собираюсь вытащить эту занозу. Другими словами, хочу уйти из управления. Она сложила на столе руки и наклонилась к нему. "О чём это вы толкуете, Игорь? Это совершенно на вас не похоже. Ваша работа и жизнь суть одно целое. Я лично считаю, что между ними должна существовать определённая дистанция, но полностью разделять их не следует. Кстати," она замолчала, словно её вдруг посетила удачная мысль. "Уж не в этом ли заключается ваша идея расплаты за собственные грехи?" Так что ли вы решили наказать себя за то, что случилось? Не знаю. Я думал, короче говоря, должен же я как-то ответить за свои деяния. Ирвинг, насколько я понимаю, наказывать меня не собирается. Но я могу сделать это сам. Вы допускаете ошибку, Гарри, серьёзную ошибку. Вы собираетесь расплатиться за свои прегрешения, разрушив свою карьеру. То есть хотите оставить единственное дело, которое По вашему же собственному утверждению, делаете хорошо. Вы что, и в самом деле собираетесь всё бросить? Он кивнул. Вы, может быть, уже и документы из управления забрали? Нет ещё. В таком случае не делайте этого. А почему бы и нет? Я больше не могу этим заниматься. У меня такое ощущение, что я охотник за привидениями и хожу по улице в окружении целой толпы призраков. Он покачал головой. Они с доктором Хиноус обсуждали сейчас тот самый вопрос, который он в последние 2 дня, прошедшие со времени его визита в дом Мередит Роман, неоднократно задавал самому себе. "Повременитесь с этим", сказал Хиноус. "Я призываю вас лишь к тому, чтобы вы ничего не делали с горятча. Сейчас вы находитесь в административном оплачиваемом отпуске. Воспользуйтесь этим и правильно распорядитесь тем временем, которое вам предоставлено. Я скажу Ирвингу, что с положительным рапортом относительно вашего возвращения на прежнее место работы ему придётся подождать. А вы пока основательно всё обдумайте. Поезжайте куда-нибудь, позагорайте на пляже, только не вздумайте забирать документы. Это вы всегда успеете. Босх вскинул руки в знак того, что её аргументы его убедили. И он больше не собирается с ней спорить. Прошу вас, Гари, скажите мне это сами. Я желаю собственными ушами услышать о ваших намерениях. Хорошо. Обещаю вам снова всё хорошенько обдумать. Благодарю за то, что вы вняли моим советам. Она помолчала, словно подводя черту под заключённым между ними соглашением. Помните, что вы сказали по поводу увиденного вами на прошлой неделе койота? Тихо спросила она о том, что это последний койот. Помню. Мне кажется, я понимаю, что вы тогда чувствовали. Мне тоже ненавистна мысль о том, что это, возможно, последний койот в Лос-Анджелесе. Возг выехал из международного аэропорта Тампы и покатил по направлению к Свану. Довольно скоро он обнаружил, что карта автомобильных дорог штата Флорида, лежавшая в бардачке арендованной машины, ему не требуется. Он прослетовал на восток от Свана в сторону гейт-парка, а потом поехал вниз по Саут-бульвар к дому Джасмин. Добравшись до места, он увидел, как искрится в лучах солнца залив, вид на который открывался в конце улицы. Дверь на лестничной площадке была распахнута, но вторая дверь из матового стекла казалась запертой. И он решил постучать. "Входите, открыто". Это был её голос. Босс повернул ручку и вошёл в гостиную. Джас там не оказалось, но первое, что бросилось ему в глаза, была картина, висевшая на том самом месте, где раньше он видел только торчавший из стены гвоздь. Это был портрет мужчины. чей силуэт скрывался в тени. Он сидел за столиком в полутёмном кафе, подпирая щёку рукой, отчасти закрывавшей и деформировавшей его черты, что заставляло зрителя сосредоточить внимание на пронзительных, глубоко посаженных глазах. Босх как раз рассматривал их, когда во второй раз услышал голос: "Привет, я здесь". Он заметил, что дверь в студию приоткрыта, подошёл и распахнул её. Жасмин стояла в центре мастерской у Мальберта. В руках у неё была палитра с выдавленными из тюбиков колбасками масляных красок тёмных земляных тонов. На щеке красовалось пятнышко охры. Увидев Босха, она сразу же расцвела в улыбке. Гарри: "Здравствуй, Жасмин". Он подошёл поближе и взглянул на стоявший перед ней на Мальберте холст. Это был очередной портрет, который она едва успела начать. А она начала его писать сразу с глаз. Это были те самые глаза, которые смотрели на зрителя с портрета, висевшего в гостиной. Те же самые глаза, которые Босх видел в зеркале. После секундной заминки она приблизилась к нему. На лице у неё не было ни тени смущения или нервозности. Я подумала, что если напишу твой портрет, ты обязательно вернёшься. Она сунула кисть в жестяную банку из-под кофе, прибитую гвоздем к деревянному мольберту, и подошла к Боску ещё ближе, потом обняла его, и они поцеловались. Поначалу их воссоединение было мягким и нежным, но потом он обхватил её за спину и прижал к себе с такой силой, словно её тело было неким стерильным пакетом из бинтов и марли, с помощью которого он надеялся остановить струившуюся у него из груди кровь. Потом она отстранилась от него, подняла руки к его лицу и сжала его в своих ладонях. Позволь узнать, правильно ли я написала твои глаза. Она сняла с него солнечные очки Бозг ухмыльнулся. Он знал, что хотя багровые кровоподтёки уже почти сошли, глаза у него по-прежнему красные, а веки припухшие. Бог мой, ты что, вставил себе красные линзы? это длинная история я потом тебе её расскажу очень хорошо а пока давай поскорее наденем на тебя очки она нацепила ему нанос чёрные очки и рассмеялась ничего смешного если бы ты только знала как у меня режет глаза я смеюсь по другой причине я измазала тебе лицо краской что ж в этом по крайней мере я не одинок он коснулся пальцем пятнышка охры у неё на щеке потом они снова обнялись Боск знал, что поговорить можно и позже. Пока что ему хотелось одного держать её в своих объятиях, чувствовать её запах и смотреть через её плечо в окно на бирюзовую поверхность залива. Он вспомнил, что сказал ему лежавший в постели старик: "Если встретишь человека, который тебе подходит, то держись за него обеими руками всю свою жизнь". Бог не знал, подходит ли ему Джасмин, но в этот момент он и вправду держался за неё изо всех сил и руками, и всей своей истерзанной, изболевшейся душой. Конец книги. Звукорежиссёр Наталья Весёлкина. Читал Сергей Кирсанов.